Глава седьмая. Свято-лучики. Возле подворья отца Пахомия собралась толпа. Верующие требовали блаженного Володеньку. Все хотели приложиться к его ручке, укрепиться духом и спастись от чертей. Вот уже две недели, как Володенька не появлялся в храме. Попы и короноскептики продолжали служить. Народу было очень много, прикладывались к иконам, Слезно молились, совали купюры в ящик для пожертвований. По отпев дядю Жору, забаррикадировался с Володенькой, выставил на крыльцо чемоданы Урвана и Плутадора, не пускал их домой. На двери повесил табличку «Карантин». Даже специально обученную матушку не пускал к блаженному, сам за ним ухаживал, чистил ему зубы, мыл, высаживал на горшок. Попов приютила псаломщица. Вечерами вели душеспасительные беседы, смотрели телек. За чаем с постным пирожком и водочкой пришли к выводу, что через вакцину от коронавируса будет осуществляться чипирование россиян. Пахомий отказался служить на Пасху. Пришлось пригласить отца Олимпии и строиться живоначальной. Прихожане роптали, называли своего батюшку трусом и паникером. Требовали выдать Володеньку, чтобы православных лечил свято-лучиками. Вечером в страстной пятнице в окна подворья полетели камни. Пахомий выскочил на крыльцо с топором. В доме яростно лаял киллер. В пасхальную ночь в церкви был скандал. Со страхом Божиим и верою хотели приступить к причастию. К чаше выстроилась очередь в несколько сот человек. Неожиданно в храм ворвался Пахомий и стал кричать, чтобы все расходились, потому что в чаше коронавирус. Отец Олимпий громогласно заявил, что там сидит Сам Господь наш, Иисус Христос, присутствующий в теле и крови своих. И всему заражение невозможно, а ковидлу придумали масоны. Все наглень перейдохните, орал Пахомий. Чаша Христова стерильно, повери, молящихся, ответствовал Отец Олимпий. Наденьте маски. «Трусы натяни на голову, коронабес!» Дали знак охранникам. Кирюхины братья, двое из ларца, заломили руки по хоме, выволокли из храма, чтобы не брыкался, вжарили под дых, дотащили до кустов сирени с набухшими почками. Так избили, что он потерял сознание. «Будешь знать, как на нового батюшку залупаться!» Отец Олимпий причащал старого и малого. — Володеньку! Ведите, Володеньку! — застонали в толпе. Кинулись на подворье. Инвалид спал. Его сон охранял верный киллер. Он глухо рычал. Люди боялись входить в келью. Явились Кирюхин и братья. У одного в руках был ватник, у другого — топор. Распахнули дверь. Дрогнули огоньки в разноцветных лампадках. Блаженный встрепенулся. Киллер приготовился отдать свою собачью жизнь за Володеньку. Ему кинули на голову ватник и перебили хребет топором. Инвалида стянули с кровати, посадили в кресло и вывезли на улицу. На востоке светлело, дул ветер. В небе была настоящая буря. Неслись облака. Володенька испугался, когда его, не выспавшегося, неловко покатили в темноте, врезались в поребрик. Сразу замерз, так как был в одном лишь подряснике. В спешке его забыли тепло одеть. Накинули на плечи шарфик, босые ноги всунули в резиновые сапоги. В церкви стало тепло и весело. Горели свечи, гудела толпа. Володенько развеселился, крестился, кланялся, пел тоненьким голоском, протягивал ручку для святого целования, собирал в мешочек денежку. Толпа рассосалась. Все пошли разговляться яйцами, студнем, жареной курицей, сухим куличом из магнита, кислой пасхой с изюмом и курагой. Володя заснул, его откатили в сторонку и забыли. Попы отправились выпивать, сонная алтарница открыла форточки, повозила тряпкой по иконам, шуршала веником, потыркалась по храму, вышла на паперть смотрела на грандиозный, полыхающий красным и оранжевым восход. У нее в карманах были пасхальные подарки, яйца с наклейками и конфетки. из природы, алтарница съела пяток яиц, решила за кустами прикопать освещенную скорлупу. Там обнаружила батюшку, отца Пахомия, которого сначала не признала, подумала бомж. Он сидел на покрытой инеем земле, обхватив лохматую голову. Глаза заплыли от вздувшихся синяков. Хромая на обе ноги, Пахомий поплелся домой. Володеньки не было. Мертвый сторож лежал на своем посту. Пахомий вызвал все экстренные службы. Убивают, умираем, горим. Своим и мигалками приехали спасатели, полицейские, врачи и пожарные. Инвалиды искали, не могли найти. Из коек вытащили не успевших протрезветь попов. искали в кладовках и под кроватями. Наконец решили проверить в запертом храме. Володенька был там, ручки и ножки как ледышки, сам дрожал и плакал. Его отправили в больницу. На следующий день отдали похоме. Корона без заперся на подворье. Отец Олимпий сказал, пока его не трогать. Попыны катали жалобу в вышестоящие органы. Они были уверены, что Пахомий отправят в неоплачиваемый отпуск или пошлют в дальний приход с раздолбанным храмом и тремя старухами. Однако этого не случилось. Ко дню победы тощая с косой забрала Олимпия, Урвана и Плутадора. Прихожане сажали картоху и не высовывались за забор. Отец Пахомий молился в храме вдвоем с Володенькой, никого не пускал. От блаженного шла мощная волна тепла. Летом храм открылся для прихожан. Вход без масок был категорически запрещен. В свечной лавке, среди прочего, продавалось заряженное светочастицами мыло от коронавируса. Его Володя в ручках подержал. И маски, освещенные для увеличения зоны и срока действия. Ноу-хау по хоме. На паперте стояли двое из ларца, водительная охрана. Никто не смел заходить в церковь без масок. Попробуй — сразу в поддых Отец Пахомий простил Кирюхиных братьев. Он, может, конечно, и пидор, но при этом святой человек. О скандальных событиях на подворье отца Пахомия рассказал звонарь. Ох уж эти заверюхи, думал Коля. Мне по ноге, Пахомию по морде.